ЧАСТЬ ВТОРАЯ Они проговорили еще очень долго, и Тихон вынужден был признать, что если у этого клубка загадок существует хоть какое-то разумное объяснение, то версию «Раз-два Сникерс» можно принять как единственно приемлемую. «Все же в душе то осталась настоящим гидом», — думал Тихон, слушая ее. «Синеглазая девочка, которая когда-то заблудилась в лесу. И мы нашли тебя». — Да, ты отступница, и с этим не поспоришь. Причина — смерть Лии, которую ты боготворила. Потом шатун, когда никого не оказалось рядом. И во всем замешана любовь. Но теперь твоя вина искуплена, и с этим тоже не поспоришь. Потом, все так же слушая ее, Тихон бросил взгляд в туман, где скрылась стая оборотней. — А вот вина Тео их учителя, Федора, перед Хардовым существует ли она на самом деле? Не фантом ли, который давно пора отбросить? Ведь, перерезая трос, Тео лишь хотел, чтобы Хардов остался жив. Пожертвовал и собой, и Лии, потому что по-другому не получалось. И против собственной воли положил начало всем последующим событиям, которые закрутились в такой... Немыслимый клубок. «А тебя, синеглазая девочка?» Тихон вдруг улыбнулся раз-два, Сникерс. Что туришь озадачила? «Возможно, мы тогда нашли тебя в лесу не случайно. Можно верить в судьбу, можно не верить, но тебе в этой истории явно отведена особая роль. С этим тоже вряд ли поспоришь». «Что вы улыбаетесь, Тихон?» насторожилась раз-два, Сникерс. «Со мной что-нибудь не так?» — По-моему, именно сейчас с тобой все в полном порядке. — Ага. — Улыбаюсь, потому что рад. Он снова бросил взгляд в туман, где скрылись оборотни. — Контур. Очень непривычное слово для гидов. Я рад, что ты выжила здесь. — Давайте без этих соплей. — Хорошо. Тихон начал загибать пальцы левой руки. — Допустим. Федор и Ева. «Рыжая и Хардов. Ты? Кто еще в контуре?» Ле этого точно не знает. Кто-то, кого здесь пока нет». «А она сама». Раз-два Сникерс задумчиво пожала плечами. «Возможно, пока все не закончится. Я тут было решила уж не Юрий Линовиков. Икша мне показала, что происходит». — Этот хлюпик, он теперь вроде шатун. По крайней мере, сам в этом убежден. Тихон бросил на нее короткий взгляд. Она также пожала плечами. — Подих, теперь разбери. Они что-то вроде... Спаялись, как хреновые сямские близнецы. — Ты уверена? — А вы бы были уверены в подобных вещах. Икша... У раз-два Сникерс дернулась щека. — Но спаялись. Пожалуй, для шатуна это единственный выход. Мы возьмем коспиталь госпиталь Косьмо и Демьяна под самый пристальный контроль. Если уже не поздно. Я думаю, шатун теперь вовсю манипулирует хлюпиком. Задушите его подушкой или шарфиком. Тихон отмахнулся от этого предложения. Потом спросил. Алия, как считаешь, она еще... Появится? Да. Только сейчас все будет сложнее. Мне придется ее разыскать. И вот еще что, вы, тихо, наверное, сможете ненадолго остаться и помочь нам с а, Рыжей. Раз-два Сникерс усмехнулась, глядя на Анну. Думаю, я даже смогу уговорить Лию, и она вам покажется. Она здесь, в этом мерзком городишке. Не знаю где, не знаю как, но разыщу ее. Но остальным придется немедленно уйти, и так чуть не наломали дров. Хорошо. — согласился Тихон. — Гиды останутся на линии застав. По крайней мере, до моего распоряжения. Мне все равно, где они останутся. Раздвасникер спожала плечами, затем обернулась к рыжей Анне. — Ну и что все это значит? — Я про птичку. — Раджа, Лидия или как там у вас? Рыжая Анна сухо усмехнулась, и секунду взгляды двух женщин словно испытывали друг друга. Однако горлица, вцепившаяся в плечо Анны, весело закурлыкала, и та тихо произнесла. — Не знаю. Но это Лидия. Мой скремлин. Мой хорек. — Вот это вот птичка твой хорек? Короткая, похожая на изумленный выдох усмешка сорвалась с губ раз-два сникерс. — Занятная эта подруга, однако. Рыжая Анна миролюбиво повела плечами. — Не знаю, что тебе сказать. Но это мой Скремлин. Горлица Раджа чуть не задохнулась в радостном курлыканье. Вот ты же видишь. Мы не ошибаемся обе. И Анна, нежно, словно это было их первым прикосновением, дотронулась до горлицы, и та замерла, уткнувшись головой в ее плечо. — Ну вот мы снова вместе, — прошептала рыжая Анна. — Нашлись. — Обалдеть! Раз-два Сникерс горько ухмыльнулась. «Я смеюсь, но мне почему-то хочется выть. Видимо, нервы, с девочками бывает такое. Твой парень — волк, а твой хорек — лесная голубка. В занятном я оказалась городке. И вы все такие милые. А призрак девушки моего парня и, как понимаю, твоей наставницы, которая чуть не перерезала мне горло, тебя не так сильно удивляет?» Рыжая Анна смотрела на нее прямо, но улыбнулась почти дружески. «Хрень!» — выругалась раз-два Сникерс. «Она бы никогда этого не сделала. Ни живая, ни мертвая. Ты не знала ли «Придется и узнать. Мало ли что ей еще взбредет в голову». «Ты полегче!» — осадила рыжую Анну раз-два Сникерс. «Как я понимаю, нам какое-то время предстоит провести вместе». По крайней мере, до тех пор, пока Хардову не надоест бегать во главе псиной стаи. Поэтому лучше сразу провести границы. — Хорошо, я понимаю тебя. Но хочу, чтобы ты тоже кое-что знала. Призрак его любимый стоит между нами с самого начала, и тебе придется рассказать мне о ней. Рыжая Анна говорила спокойно. — Чуть сухо, но Тихон знал цену подобному. Это было спокойствием стрелка перед выстрелом. «Да, — уж подумал гид, — они обе стоят друг друга». «Для всеобщей пользы», — добавила рыжая Анна, — «расскажи один раз, и больше никогда к этому не вернемся». Раз-два Сникерс отвернулась, тихо фыркнула, сказала, — «Видимо, придется». хотя при других обстоятельствах за подобное требование я бы пустила тебе пулю между глаз. — При других обстоятельствах, — теперь весело улыбнулась рыжая Анна, — я бы поступила с тобой так же. — Так, дамы, — поднял руки Тихон, — надеюсь, приветственные речи закончены? — Вполне, — кивнула раз-два Снекерс, — но вот что интересно. Если твой хорек теперь летает и бестолково курлычет... «Ты тоже полегче, подруга!» В свою очередь осадила ее рыжая Анна. «Я к тому, где же Мунир? Где его ворон?» «Появится, когда будет по-настоящему нужен», — спокойно сказал Тихон. «И это вселяет определенный оптимизм. Значит, все пока идет как надо. А вот насчет Лидии...» «Что насчет Лидии?» — тут же отозвалась Анна. — Я не сомневаюсь, что это она, — заверила ее Тихон. — Ты... в таких вещах гиды не ошибаются. — Лидия, конечно, но эта метаморфоза... Такое случается в исключительных случаях. Я могу припомнить лишь один. Это либо может обозначать смерть гида и переход к другому владельцу, но ты жива, либо... — Что-либо. Говорите. — Тотальная смена среды. — Что-то, с чем мы не встречались прежде. — О чем вы? — Анна. Тихон серьезно посмотрел на нее. Раз-два Сникерс показалось, что в голосе гида появились печальные интонации. — Мы не знаем, что лежит за пределами тумана. Возможно, другой, более открытый и широкий мир, где крылья могут понадобиться больше. Я вас не понимаю, с хрипотцой произнесла рыжая. Лидия изменилась. Крылья позволяют покрывать гораздо большие расстояния. Думаю, твой хорек знает о грядущем, о предстоящем гораздо больше нас. Лидия? Рука Анна потянулась к горлице и повисла в воздухе. — Но как? Откуда? — А откуда несмышленый ребенок знает, как ему расти? — мягко улыбнулся Тихон. — А яблоня, когда ей покрываться цветами? — Да о чем вы говорите? — тут же вмешалась раз -два Сникерс. Тихон как-то странно-проникновенно посмотрел на обеих женщин и тихо сказал. — Если таковые существуют, я думаю, контур будет собран за пределами тумана.